В слове о полку Игореве в Гриднице Святославовой толпятся люди «ту немцы и венедицы, ту грецы и морава» поют славу Святославлю, кают князя Игоря. Хорошо известно, что в сложных, особенно и на язычных словах, славянские языки допускают нередко так называемые метатезы, перестановки звуков. В древней Сербии хождение имели венецианские монеты, пистоли. Сербы именовали их веденниками, а не венедиками. Вполне вероятно, что слово «веденецкий» образовалось таким же способом. Но есть и другая возможность. Совсем близко от старых русских пределов, где-то на Балтийских берегах, стоял, если верить сказкам, дивный город Леденец. Нет непостроенной сладости город детских выдумок. Есть кое-какие основания полагать, что такое имя наши предки придавали старому Таллину, Ревилю, первоначально датскому замку в стране Эстов. Откуда оно взялось? Слово Таллин так и значит датская крепость, Линна. Но известно, что в средневековых латинских источниках... Город обозначался как Линда-Нисса. Слово одни выводят из скандинавских линда (необработанная земля) и нескаса мыс. Другие связывают его именно с финским линна (крепость). От Линда-Нисса до Леденец, как вы сами понимаете, проложить мост не столь затруднительно для языка. А раз так, то возникает вероятность, что имя Леденец Леденецкая земля могло преобразоваться в Леденецкую землю. Нельзя забывать, что в те времена легенды, сказки, просто рассказы передавались не книжным путем, не при помощи письменных знаков, обладающих способностью закреплять и сохранять то или другое произношение, а по памяти, из уст в уста, когда звуки отступают на задний план перед смысловым образом имени. А образ может видоизменяться, самым причудливым путем, лишь бы он не обесмысливался. Так и город Леденец от лед ледяной мог легко превратиться при бесконечных переходах из головы в голову в веденец от вести. Веденный. Веденец. Трудно рассчитывать на то, что чтобы когда-нибудь нынешняя двойственность в объяснениях заменилась тут бесспорной точностью. Примиримся с нею. Топонимика. Живет в старых преданиях русских сказочная река Смугра, на которой киевские богатыри разгромили витязей Цареграда. Она упоминается в сказании о киевских богатырях. Очень возможно, что в повествовании отразились несравненно более поздние события. Как известно, в 1480 году хан Золотой Орды Ахмат двинулся на Москву, все меньше и меньше подчинявшуюся ордынской воле, но был остановлен московской ратью на берегу реки Угры. Долго два войска стояли друг против друга. Наконец, не выдержав, Ахмат отступил. В Тут, на реке Угре, закончился несчастный период чужевластия на Руси. Московское государство окончательно закрепило свое право на, как теперь мы говорим, суверенное существование. Такое событие не могло не отразиться в народной памяти и в народной поэзии, но газеты печати тогда не было. Связи между Москвой и далекими окраинами земли русской, где жили и творили свои старины, Алоницкие, архангелгородские, мезинские исказители, были сложными и трудными. Как было им, все время витавшим в былинном мире времен Владимира Киевского, не приспособить к тем освященным уже поэзией временам и современной новости? Вероятно, в сложном процессе творческого притворения живых событий жизни в эпической поэзии реальная река Угра и стала сказочную Смугрою. Существующее в нашем фольклоре Задонское царство, казалось бы, должно было находиться за Доном, где-то в предкавказских степях у Азовского моря. Изыскание литературы ведов, однако не позволяют поместить его там, несмотря даже на то, что царством правил задонский салтан. Судя по тому, что с тем сказочным царством связывается деятельность бавы королевича, а этот герой древней поэзии пришел к нам из итальянской поэзии, есть основания считать, что в задонское царство наши полупереводчики, полуподражатели — Чужеземным легендам превратили в Сидонию, страну города Сидона. Там и жил прототип нашего Бавы-королевича. Очень смутно все то, что языковеды могут сказать по поводу славного Китежа-града, утонувшего в водах Глухого озера в Горьковской области, чтобы избежать Батыева, Полона и Разорения. Имя баснословного города иногда передается как кидиш, что дает этимологам повод связывать его с финским кидес. Глубокая пещера. Но уверенности в законности такого сопоставления пока что ни у кого нет. Надо искать более убедительных этимологий. Может быть, найти их пойдет как раз на вашу долю, мои читатели.